И последнее. До встречи с Торсоном в коридоре. Это произошло сразу после полуночи, почти в то же самое время, что и междугородные звонки из его номера. Когда Торсон проходил мимо, я видел в его руках что-то из вещей, сумку или небольшой чемоданчик. Еще я вспомнил звук молнии. Рэйчел открывала карманчик в своей сумочке, доставая презерватив на случай непредвиденных обстоятельств. Сразу в голову пришла шальная мысль. Да, пожалуй, это способ вытащить Торсона из комнаты и позвонить оттуда самой. Ужасное ощущение. Цветок, посаженный вороном, цвел и источал ядовитый запах. Встав, чтобы немного размяться, я тут же почувствовал головокружение. Чёртовы таблетки! Придётся и дальше сидеть на койке. Собравшись, я вернул телефонный аппарат на линию Набрал номер отеля в Фениксе. Дежурный перевел звонок в отдел счетов, и трубку тут же взяла молодая женщина. «Алло, послушайте, я останавливался у вас перед выездными и не сообразил свериться со счетом, когда выезжал. Есть вопросы по моим телефонным расходам. Возможно, я действительно столько звонил, что не помню точно. Кто-нибудь поможет мне разобраться? — Конечно, сэр, назовите имя, я сверюсь с выписками. Буду весьма признателен». Гордон Торсон. Она не ответила. А я замер, подумав, может, она видела сюжет из Лос-Анджелеса по телевизору или прочитала об убийстве агента в газете, но тут же услышал, как стучит клавиатура компьютера. Да, мистер Торсон, вы снимали номер 25 на два дня и две ночи. В чем проблема? Я записал номер комнаты в блокнот просто так, чтобы что-то сделать. Успокаивал сам процесс, журналистская привычка — фиксировать все детали. Вы знаете, я ищу свою копию и никак не найду. Черт не знаю, куда-то засунул. Наверное, придется перезвонить попозже. Может быть, за это время вы найдете то, что нужно. Дело в том, что с меня сняли деньги за три звонка. Все сделаны в субботу, сразу после полуночи. Не помню, что я звонил три раза. У меня в платеже помечены все три номера. Вот, послушайте. Я быстро продиктовал ей цифры, полученные от оператора визы, в надежде, что это сработает. «Да, звонки действительно есть в счете. А вы уверены, что в какое время они сделаны? Видите ли, это и есть проблема. Я не занимаюсь бизнесом после полуночи». Она продиктовала время звонков. В «Квантику», начиная с нуля часов 37 минут, там звонок Уоррену в 041 и последний в сеть ЛДДВ, зафиксированном в 0 часов 56 минут. Записав, я посмотрел на цифры. «Так вы уверены, что не звонили?» — Что? Я спросил, уверены ли вы, что не совершали звонков. — Да, разумеется. Возможно, в вашем номере находился кто-то еще. — В этом вся проблема, — подумал я и быстро ответил. «Э — Эй, -э -э, нет. Не могли бы вы просто уточнить все данные еще раз и проверьте, пожалуйста, не произошло ли сбоя в компьютере? Я все оплачу. Спасибо заранее. Провесив трубку, я взглянул в свои записи. Время совпало. Рэйчел находилась у меня в номере до полуночи, вряд ли позже. На другое утро сообщила, что, выйдя в коридор, сразу наткнулась на Торсона. Может, солгала? Может, не только наткнулась? Уже не пошли в его номер? Теперь, когда Торсон мертв, существовал лишь один способ проверить это предположение, не спрашивая Рэйчел. Сняв трубку, я набрал номер офиса ФБР, расположенного в правительственном здании. Выполняя четкое указание Бекуса фильтровать звонки представителей прессы, дежурный ни за что не хотел соединять меня со специальным агентом. Пришлось сказать ему, что звонит тот, кто убил поэта, и что дело срочное. В конце концов, меня переключили. Трубку взял Бекус. «Джек, в чем проблема?» «Боб, слушай, это серьезно, ты один?» «Джек, что за...» «Только ответь на вопрос». Извини, я вовсе не хотел повышать голос. «Но только что мне...» Послушай, ты там один или нет? В голосе Бобса звучали сомнения, даже скепсис. Да, а дальше что? Мы как-то рассуждали о доверии, в смысле наших с тобой отношений. Я доверял тебе, а ты доверял мне. Боб, прошу, поверь мне еще раз. Выслушай то, что я сейчас скажу, и не перебивай меня. Ответь на один вопрос, а позже я все объясню, окей? Так, я сильно занят, не пони... Пять минут, Боб. И все это важно. Что за вопрос? Что случилось с вещами Торсина? С одеждой и тем, что он оставил в номере. Кто забрал вещи после его смерти? Вчера вечером я собрал вещи. Кому какое дело до собственности Торсина? Боб, извини, это не для статьи. Это нужно и мне, и тебе. Два вопроса. Во-первых, не было ли среди вещей счетов из отеля в Фениксе? Из Феникса? Нет, они никак не могли там оказаться. Бегло мы проверили счета на месте, а потом отослали их мне в Квантику. Что ты еще выдумал, Джек? Первый фрагмент встал на место. Если Торсон не сохранил счетов, то, по всей вероятности, он их и не брал. Тут опять подумала Рэйчел. Просто не мог удержаться. В ту ночь в голливудском отеле она первой вошла в душ. Потом настала моя очередь. Перед глазами возникла картина. Рэйчел достаёт ключи от номера из моего кармана, спускается по лестнице и быстро роется в вещах. Возможно, никакого обыска не было. Она узнала о счетах заранее, неважно как. Например, позвонила в отель «Феникс», и они всё рассказали. — Ещё один вопрос, — сказал я, игнорируя реплику Бекуса. — Среди вещей Торсона были презервативы? — Знаешь, я не имею понятия, что у тебя за отклонение, но продолжать этот разговор... Больше не намерен. Сейчас повешу трубку, и, Джек, я не хочу, чтобы минуту, что еще за отклонение. То есть пролить свет на то, что упустили твои же люди. Ты говорил с Клермонтаном? Знаешь о компьютере, о сети ЛДДВ? Да, он примерно обрисовал суть. Какая связь между компьютером и коробочкой презервативов? Вдруг я отметил слишком резкую реакцию Бакуса на вопрос о презервативах. У мне ни слова не сказала коробочки. коробочке. Тебе известны о звонке на телефон сети ЛДДВ, совершенном в Фениксе из номера Торсона в ночь с воскресенья на понедельник? Абсурдное предположение. Откуда тебе знать про такие вещи? Дело в том, что клерк перепутал и, выписывая меня из отеля, принял за агента ФБР. Помнишь съемочную группу около похоронной конторы в Фениксе? Они тоже ошиблись. Лерг передал мне телефонные счета, чтобы я отдал их вам. Он посчитал, что это быстрее, чем по почте. Наступила долгая пауза. — Ты сказал, что похитил наши счета? — Я сказал только, что сказал. Их передали в мои руки. В счете Торсона значился звонок Уоррену и звонок в ЛДДВ. Забавно, твои люди до сих пор не знали об этой сети. Мне придется послать агента и доставить счета сюда. Не стоит беспокойства. Их у меня нет. Бумаги украли в Голливуде из номера отеля. Похоже, у тебя в курятнике завела слисица. Это о чем? Расскажи, что ты знаешь о коробочке с презервативами, а я расскажу, о чем это. Бэкус тяжело вздохнул на том конце провода, нехотеуступаемому давлению. Ладно, вещах была коробочка с презервативами. Кстати, не распечатана, и что сие означает? «Где сейчас презервативы?» «В опечатанной коробке вместе с остальными предметами. Завтра его село и вещи отправят в Виргинию. Где находится эта опечатанная коробка?» «У меня». «Прошу, Боб, скрой коробку. Посмотри, нет ли на презервативах этикетки с ценой. Нужно узнать, где они куплены». Послышался звук разрываемой упаковки. В памяти возникла картина. Торсон идет по коридору, и у него что-то в руках. — Могу ответить хоть сейчас, — сказал Бекус. — Они в пакете из аптечного киоска. Сердце ёкнуло, и одновременно я услышал, как Бекус открыл пакет. — Да вот они, медикаменты Скоттсдейл, открытые 24 часа в сутки. Упаковки 12 презервативов, цена — 9,95. Джек может подсказать тебе бренд? В голосе Бэкуса слышался сарказм, но я не обратил внимания. Насчет бренда есть одна идея, хотя о ней подумаю позже. Чек остался. Сейчас прочитаю. Что с датой и временем продажи? Обычно компьютерные кассы это пробивают. Молчание. Такое долгое, что хотелось закричать. Воскресенье, 045. Я закрыл глаза. Пока Торсон покупал презервативы, из которых не успел использовать ни одного, кто-то звонил по телефону из его комнаты. Хорошо, Джек. — И что это значит? — Значит, все ложь. Открыв глаза, я положил трубку. Моя рука сделала это сама, словно чужая. Блэд Шоу все еще находился в моем офисе и снял трубку после первого гудка. — Дан, это опять, Джек. — Что случилось, Джек Мак? — Помнишь, ты сказал, что должен мне пиво. Думаю, от тебя понадобится кое-что другое. — Как скажешь. Я рассказал, что мне нужно. Дан согласился. Не раздумывая ни секунды, хотя помощь была нужна немедленно. Результат он гарантировать не мог. И все-таки обещал связаться со мной в любом случае. Я все время думал о первом звонке из комнаты Торсона. Звонили на телефон центра в Квонтику. Набирая номер с борта самолета, я не видел в самом факте звонка ничего примечательного. Теперь же все переменилось. Зачем кому-то звонить в середине ночи на телефон, зарезервированный для общественных связей? Я уже знал ответ. Она не хотела набирать прямой номер, а обнаружив, что знает о его существовании. Вместо этого программа отправки факсов брала другой, известный всем телефон, и едва оператор центра услышал знакомый тональный сигнал. Звонок переключили на одну из свободных линий. Я запомнил эту комбинацию на воскресном совещании, когда Торсон подробно рассказал, как в Квон Тико получили факс от поэта, когда он описал весь процесс в деталях.